Разлившиеся воды коноплянки были зелеными и стремительными, и, на удивление, широкими. Немногие торговые лодки отважились выйти в паводок. Дорога шла по берегу, и больше вьючных обозов направлялась вверх по течению, чем вниз. Долину реки ограждали низкие по меркам Пена холмы. Когда они миновали третью разрушенную крепость, хмуро взиравшую с этих скромных возвышенностей, он не удержался и спросил. Что случилось с этими замками? Уилрам и Ганс пожали плечами, но Тринкер, изогнув шею, ответил. Случился Мартенсбридж, как я слышал. Некоторые местные лорды пристрастились в открытую грабить торговцев, хотя сами называли это пошлиной. Городские гильдии объединились вместе с отрядами архисвятой принцессы, чтобы разрушить гнезда, которые не удалось подкупить, и обезопасить дорогу для всех. от озера до Вороньего Кряжа. И теперь все пошлины поступают в Мартенсбридж. Пен грустно подумал, что двору Юральд не удалось бы провернуть такой фокус. На дорогах их предела чаще встречались стада коров, чем богатые караваны. Деревни теснились вокруг запрут и мельниц, а также одного деревянного моста. Затем дорога свернула в долину, и показался Мартенсбридж. Пенз завороженно уставился на него. Размерами город на порядок превосходил Гренуэл. Река делила его надвое. Через нее были перекинуты два каменных моста и один деревянный. На склонах, окруженные городскими стенами, теснились дома из камня и дерева. Тринкер привстал на стременах и предположил, что крупное здание, венчавшее один из холмов, может быть дворцом знаменитой архисвятой принцессы, а, следовательно, сердцем его ордена в этой области. К северу, за городом, раскинулось огромное озеро, на пологих берегах которого виднелись фермы, поля и виноградники, а на кручах — темные леса. Крытые торговые лодки и открытые рыбачьи ялики скользили по водной ряби Еще дальше снова холмы, а за ними, словно мираж на далеком горизонте, линия знакомых белых пиков, на мгновение показавшихся из-за весы облаков. В Гренуэлле было невозможно заблудиться. Въехав в город через южные ворота, они обнаружили, что Мартенсбридж — совсем другое дело. Они проехали по нескольким мощеным улицам, и Пен таращился на высокие дома, на хорошо одетых мужчин и женщин, на яркие рынки, на вальяжных торговцев и спешащих куда-то слуг, на изящные фонтаны на площадях, заполненных прачками — на элегантные или затейливые кованные вывески мастерских ремесленников и гильдий, на витражные окна с картинками. Потный и раздражённый Тринкер вновь сверился с клочком бумаги, на котором были написаны указания. «Здесь сверни налево», — внезапно сказал Пен, когда Тринкер собрался было повести их направо. Пен понятия не имел, откуда взялась уверенность в его голосе, но все подчинились. «Теперь сюда», — сказал он на следующей улице. «На следующем перекрестке добавил. И вверх. Вот мы и на месте». Сидя в седле, Пен смотрел на каменное здание, стоявшее в ряду других домов на крутой улице. Пусть и узкое, оно было пятиэтажным и напоминало здание мелкой гильдии. Витражей на нём не было. Единственным указателем была скромная деревянная вывеска над дверью, изображавшая две неплотно сомкнутые белые руки, большой палец одной из которых указывал вверх, а другой вниз. Большой палец был символом и знаком бастарда, единственным пальцем руки, касавшимся всех прочих. Больше в здании ничто не напоминало о храме. Тринкер озабоченно покосился на пена, спешился и постучал в дверь. Ему открыл привратник в короткой накидке, на которой был вышит тот же символ с двумя руками. В остальном его одежда была обычной. Он посмотрел на официальный символ Ордена Дочери и сине-белые перья на шляпе Тринкера. «Да, сэр». Тринкер неловко откашлялся. «Мы сопровождали просвещенную ручею из листа. Нам сказали, что ее ждут в этом доме. Нам нужно встретиться с тем, кто ее ожидает». Привратник оглядел группу. «А где святая?» «Именно об этом нам и нужно рассказать». Привратник наморщил лоб. «Прошу вас подождать здесь, сэр». Дверь закрылась. Пен должен был отдать Тринкеру должное. Тот не дрогнул, стоял, выпрямив спину и не предложил им всем убежать. Одной из причин, по которым Пен не сбежал в окно прошлой ночью, была мысль о том, что это будет жестоко по отношению к стражникам, которые всего лишь выполняли свой долг и не сделали ему ничего плохого. Другая причина заключалась в том, что ему было «любопытно», как Орден Бастарда поступит с ним в сложившейся ситуации. Ведь не могли они заставить его проделать такой путь просто так. Он задумался, сработает ли отвратительный рок-норийский приём с подушкой на озере. Вполне возможно, причём быстро, учитывая весенний холод воды. Пен постарался перестать думать. Несколько минут спустя дверь снова открылась и появился привратник, сопровождавший встревоженного мужчину средних лет роста и телосложения, с седеной в каштановой бороде и волосах. На нем была обычная для горожанина туника длиной до колен, перехваченная поясом и штаны из темной ткани. Неокрашенная шерсть, с которой была сшита туника, лишь намекала на его положение, однако бело-кремово-серебряная коса святого, приколотая к плечу все расставляла по местам. Бен предположил, что Ее не трудно было снять и спрятать в карман, если мужчина желал прогуляться инкогнито. Я просвещенный тигни произнес человек, оглядывая прибывших. Ганс, очевидно, был слугой. Двух храмовых стражников тоже легко было узнать. Пенрик представлял собой более трудную загадку, и потому взгляд мужчины на мгновение задержался на нем, прежде чем вернуться к Тринкеру. который ждал возможности заговорить, сжимая в руках шляпу. «Мне сообщили, что у вас известие от просвещенной ручьи. Мы ожидаем ее на этой неделе». Тринкер снова откашлялся. «Известие, сэр, но недоброе. У просвещенной ручьи прихватило сердце в пути в пяти милях от грин тауна Она скончалась, прежде чем Уилром, — он кивнул на своего товарища, — успел вернуться с помощью. Храм в Гренуэлле позаботился о ее погребении с должными ритуалами. Их белый голубь направил святую к ее богу, все как положено. Не зная, что предпринять, и уже преодолев половину пути, мы решили привезти сюда ее одежду и сундуки, чтобы передать тем, кому следует ими обладать. Тигни кинул на него пронзительный взгляд. «Я полагаю, их не открывали?» «Нет, сэр!» — взволнованно ответил Тринкер. «Ведь она была чародейкой. Мы не осмелились». Тигни на мгновение облегченно расслабился и вновь напрягся. «Но что случилось с ее демоном? Он отправился к ее богу вместе с ней?» «Э-э-э-нет», нет Тринкер кивнул на Пена. Голова Тигни резко повернулась. Пен слабо улыбнулся и помахал пальцами. «Я тут, сэр. Мне очень жаль». «Кто?» — Тигни смерил его долгим убийственным взглядом. «Вам лучше зайти внутрь». Он велел привратнику отнести вещи ручьи в свои комнаты, что вызвало суматоху с разгрузкой сумок и их переносом в коридор. а потом отправил его вместе с Гансом и Уилромом отвезти лошадей в ближайшую конюшню, где стояли храмовые животные. «Сюда!» — он привёл Пенрика и Тринкера по лестнице в небольшую светлую комнату, выходившую на улицу. Она напоминала смесь кабинета учёного и бухгалтерской конторы. Здесь имелся стол, заваленный бумагами и письменными принадлежностями, несколько стульев и загромождённые полки. Взглянув на них, Пен удивился, зачем святому бастарда два десятка курьерских полевых сумок, выстроенных в ряд. Тигни поскрёб рукой бороду и жестом пригласил гостей сесть. «А вы...» — обратился он к Пену. «Пенрик Кин Юральд, из семейства Юральд, чей двор возле Гринуэллтауна, сэр». «Интересно, следует ли ему представить Дездемону?» «Мой старший брат Ролш — правитель той долины». И как вы нет начнём с самого начала, иначе мы в этом никогда не разберёмся. Он повернулся к Тринкеру и умело получил от того отчёт о событиях с того момента, когда стражнику велели сопровождать святую в листе, и до катастрофы в Гринуэлле. Судя по всему, со святой отряд перемещался намного медленнее, чем с Пеном. Но почему вы вообще оказались на той дороге? — спросил Тигни с отчётливыми скорбными нотками в голосе. — Это не самый прямой путь из Листа в Мартенсбридж. Тринкер пожал плечами. — Я знаю, сэр. Святая велела нам ехать этим путём. — Почему? — сказала, что три десятка раз ездила из Листа в Мартенсбридж по главной дороге и теперь хочет сменить обстановку. — Она сказала что-то ещё насчёт того, почему выбрала этот маршрут. Или это был просто каприз? Какой-нибудь намёк? Необычный комментарий? Нет, сэр. Губы тигни скривились, затем он выдохнул и продолжил. Ты говоришь, с вами была женщина-служанка? Но почему? Где она? Вернулась в лист, сэр, после того, как гренуэльский святой взял у неё письменные показания под присягой, «Передать их вам?» «Да, за мои грехи». Тринкер достал бумагу и вручил Тигни. Тот сломал печать и прочёл документ, хмурясь всё сильнее. Потом с недовольным вздохом отложил его. «Просвещённый, вам знакомо всё это?» — рискнул вмешаться Пен. «Чародеи и демоны и прочее». Тигни начал было говорить, но тут его прервал стук в дверь. Вернулись Уиллром и Ганс. Теперь, когда все свидетели были в сборе, святой попросил их рассказать о смерти ручьи. Детали отчетов немного отличались, но суть не менялась. Пен подумал, что описание Гансам того, как он «свалился серый и вялый, как дохлый угорь», было слишком безвкусным. Последним Тигни выслушал рассказ самого Пена. Тот не упустил предсмертные слова, пурпурные вспышки и таинственные голоса, хотя остальные встревожно смотрели на него за исключением проводившего допрос святого, который воспринимал все это как само собой разумеющееся. Затем Тигни задал ряд целенаправленных вопросов, чтобы убедиться, что Пен или кто-либо другой при дворе Юральд никогда прежде не видел ручью и не слышал о ней до той случайной встречи на дороге. Стиснув губы, святой вновь повернулся к Пену. «Очнувшись от того долгого обморока, вы испытали что-то необычное? Что угодно?» «У меня очень сильно болела голова, но это прошло к тому времени, как мы выехали из Гринуэлла. И никто не хочет ко мне прикасаться, моя помолвка разорвана, а из меня сделали узника, хотя я не совершил никакого преступления». «Лучше это опустить». Тигни было начал расслабляться, когда Пен добавил. А ещё позапрошлой ночью демон проснулся и заговорил со мной. Тигни замер. «Как?» э -э, «При помощи моего рта». «Ты в этом уверен?» Пен не знал, как истолковать этот вопрос. Тигни предполагал, что у него бред или галлюцинации?» Такое часто случается с новоодержимыми. Я знаю, что это был не я. Я не говорю на ибранском или ракнорийском, или адриакском, или седонийском. Она оказалась весьма разговорчивой, стоило ей начать. И сварливой. Неудивительно, с десятью женщинами, застрявшими вместе. Или их призраками. Тревожная мысль. Образы призраков были не намного лучше. Тигни обдумал услышанное, затем поднялся и позвал привратника, которого, очевидно, звали Косса. Или... Косса! «Присмотри, чтобы этих троих мужчин накормили», — велел он привратнику, выдворяя ганса и стражников из комнаты. «Найди в доме место для слуги лорда Пенрика на сегодня». Затем успокоил стражников. «Вы сможете разместиться в своем ордене при дворцовом храме. Но не уходите, пока я снова не поговорю с вами». Потом он закрыл дверь, повернулся и внимательно изучил Пена. Пен с надеждой встретил его взгляд. Наконец Тигни положил руку ему на лоб и громко провозгласил «Демон, говори!» Молчание. Оно тянулось, пока Пен не пошевелился, испытывая неловкость. «Я её не сдерживаю», — сказал он. «Возможно, днём она спит. До сих пор она говорила со мной только перед сном». «В те единственные моменты, когда он оставался один...» Нахмурившись, Тигни вновь произнес приказным тоном. «Говори!» «Можно мне попробовать?» Бойко предложил Пен, начиная нервничать. Он смягчил голос. «Дездемона, не могла бы ты что-нибудь сказать просвещенному Тигни, чтобы он не подумал, будто я сошел с ума или лгу? Пожалуйста!» После долгой паузы его рот заносчиво произнес. Мы не видим на то причины. Трусливый демона-убийца. Ручия могла считать его исполнительным, но мы всегда считали его ограниченным. Руки Пэна взлетели к его пылающему лицу, словно пытаясь приглушить опасную тираду. Он осторожно опустил их. «Простите, сэр, похоже, она немного категорична. Э, вы прежде встречались?» «Я знаю. Знал». Поправился он, мучительно взмахнув рукой, ручею на протяжении двадцати лет, но познакомился с ней уже после того, как она стала седаком. «Сочувствую вашей утрате», — неуверенно сказал Пен. «Вы были друзьями?» «Скорее, коллегами. Она обучала меня, когда я впервые принял своего демона». «Значит, вы тоже чародей?» — удивился Пен. «Был раньше, но не теперь». Пен сглотнул. «И вы перестали быть им, но не умерли?» «Нет. Есть другой способ. Этот человек определённо мог стать иллюстрацией к слову «угрюмый». Расточительный, но иногда необходимый. Пен хотел развить тему, но Тигни начал задавать вопросы про его детство и юность при дворе Юральд. По мнению Пэна, биография у него получилась короткая и скучная. «Почему вы остановились на дороге?» — наконец спросил Тигни. «А как иначе? Дама явно попала в беду». Тут он не ошибся. «Я хотел помочь». «Вы могли вызваться поехать в город?» Пен моргнул. «Мне это не пришло в голову. Все произошло слишком быстро». Уиллрам уже скакал прочь к тому моменту, как я спешился, чтобы узнать, что происходит. Тигни потер лоб и пробормотал. И потому все так запуталось. Он поднял глаза и добавил. «Мы собирались разместить просвещенную ручею в дворцовом храме. Но, думаю, пока вам лучше остаться здесь. Мы подыщем для вас комнату». Он снова позвал Косса, а когда тот явился, по-хозяйски отдал ему приказ. Был ли Тигни местным старшим? Этот дом явно предназначался для служащих, для мирских дел храма, а не для поклонения и молитвы. «Чем вы занимаетесь в ордене Бастарда, сэр?» Брови Тигни поднялись. «Вы не знаете? Я надзираю за всеми храмовыми чародеями этой области». за их прибытиями и отъездами, заданиями и отчётами. Меня можно назвать приставом чародеев. Сами понимаете, как все любят приставов. Неблагодарное занятие. Но бастард-свидетель самостоятельно чародеи организовать себя не в состоянии. «Я должен оставаться в своей комнате?» спросил Пен, когда его выдворили в коридор. Тигни фыркнул. Если демон уже проснулся, бессмысленно пытаться вас удержать. Но я прошу, чтобы вы не покидали дом без моего дозволения. Пожалуйста. Последнее слово звучало вымученно, но искренне. Хорошо, сэр, кивнул Пен. Пока ему было вполне достаточно одного здания в Мартенсбридже. Вряд ли он тут заблудится. Спасибо, — ответил Тигни и добавил, обращаясь к привратнику. «Снова приведи ко мне двух человек дочери, а потом слугу Ганса. И скажи Клей, что он понадобится мне позже, пусть никуда не уходит». Пен последовал за привратником.